Вот, к примеру, образцы якобы его выступления в ходе судебного слушания. «Член суда Зейдин. Я оглашаю показания свидетеля Морозова в 1937 году и далее показания». Или «Член суда Зейдин. Оглашаю показания Галидзе, данные им на предварительном следствии. Должен...» И далее идут показания Галидзе. А откуда, из какого тому взят показания этого свидетеля или Галидзе? Такое поведение судьи настолько нетипично, что бросается в глаза. Сравните его, к примеру, с протоколами суда по делу Павлова, цитаты из которых приведены в главе 3. Еще один вопрос, вызывающий недоумение. Сколько томов было в деле Берии? Маршал Москаленко, возможно, первый об этом упомянул. Еще более подробно преступления Берии изложены в 40 томах, составленных генеральным прокурором СССР товарищем Руденко. Здесь интересна уверенность Москаленко в том, что все 40 томов составили не следователи, а лично Руденко, но, возможно, он просто неудачно выразился. Смущает и ровная круглая цифра числа томов «Дело Берии». Ведь вероятность того, что число томов «Дело» составит не круглую цифру, равна 90%, а круглую всего 10. Ну да бог с ней, с цифрой. Но вот историк и писатель Карпов в книге «Расстрелянные маршалы» называет уже несколько другую цифру этого дела. «Было составлено более сорока томов из протокола допроса и приложенных к ним документов, изобличающих преступников. Я познакомился с этими томами, ничего более страшного не мог бы придумать искусный детективщик». «Так сколько томов в этом деле? Сорок или более сорока?» А весной 2000 года дело берии якобы было рассмотрено Верховным судом Российской Федерации на предмет реабилитации, в которой Берия Верховным судом отказано Если бы нынешние судебные мерзавцы его реабилитировали, то для Берии это было бы техчайшим оскорблением. Телеканал РТР, снимая передачу о Берии, взял интервью у председателя военной коллегии Верховного суда, под председательством которого в закрытом заседании — восклицательный знак — это дело якобы рассматривалось. Тот с бегающими, как у мошенника, глазками сообщил, что они тщательно изучили все пятьдесят томов дела Берии. — Так сколько томов в деле Берии? Сорок или пятьдесят? — Вы скажете, что я прицепился к какому-то пустяку, но это не так. Повторяю, прежде чем разбирать эпизоды из судебного дела, нам в данном случае надо понять, было ли оно вообще. Вот, к примеру, историк Некрасов цитирует стенограмму судебного заседания по делу Берии. Председатель. Почему вы, имея в своем распоряжении более 120 тысяч человек войск НКВД, не дали их использовать для обороны Кавказа? Берия. Я утверждаю, что недостатка в войсках там не было. Перевалы были закрыты. Я считаю, что мы провели большую работу по организации обороны Кавказа. Я раньше не говорил, почему я не давал войск НКВД для укрепления обороны Кавказа. Дело в том, что предполагалось выселение чеченцев и ингушей. Москаленко. Вы признаете, что все ваши действия после смерти Сталина были направлены к захвату власти? Этот эпизод вызывает даже не вопрос о том, фальшивка ли это, а вопрос о том, в каком году эта фальшивка была сфабрикована. Берия предстает идиотом, готовым пропустить за закавказский хребет немцев, лишь бы только иметь силы для выселения чеченцев. А если бы немцы прорвались через Кавказ, то он кого бы охранными силами выселял? Курдов из Турции? Отступать-то больше некуда было. И второе. Берия организовывал оборону Кавказа в 42-м году. Впервые вопрос о выселении чеченцев был поставлен Наркоматом обороны только в 43-м, а выселены они были в 44-м году. Как реальный Берия мог думать о решении проблемы, которая еще не возникла? Такое впечатление, что эта фальшивка должна датироваться временами перестройки, когда впервые заговорили о бедных, выселенных народах. Вот в чем вопрос о наличии уголовного дела Берии. Есть ли в нем хоть что-то правдивое, или все сплошь ложь? Дела из архивов. не каждому историку выдаются для просмотра, и по закону они безоговорочно должны показываться только прямым родственникам. Единственный сын Берии, Серго Лавренч Берия, написал об отце книгу, к которой, строго говоря, нужно относиться очень осторожно в области фактов, исходящих лично от покойного Серго Лавренч. Но анализируя несуразности клеветы на отца, Логикой Серго Берия владел прекрасно. И ему для книги, безусловно, нужно было дело Берии, и главное, ему не имели права отказывать в знакомстве с ним. Но вот что он пишет в своей книге «Мой отец Лаврентий Берия». По мнению некоторых историков, это был самый крупный процесс над сотрудниками органов внутренних дел и государственной безопасности, за всю историю их существования. Но почему процесс века, каким хотели представить его с конца 1953 года, был закрытым? Этот отнюдь немаловажный вопрос, похоже, исследователей не занимает, а жаль. Не здесь ли надо искать ответ на некоторые загадки советской и послевоенной, да и не только послевоенной истории? Допустим, что все происходило именно так, как принято считать, и процесс в Москве действительно состоялся. Но где же само нашумевшее дело Лаврентия Палчберии? Вот уж несколько лет на эти материалы то и дело ссылаются и публицисты, и историки. Сами же стенограмма закрытого заседания специального судебного присутствия не опубликована и по сей день. «Не преданы гласности и материалы следствия, которые повторяем, почти полгода шло под непосредственным руководством генерального прокурора СССР Романа Руденк. Почему?» И вновь вопрос без ответа. «Конечно же, в лучших традициях перестроечной гласности, и здесь проще всего все свалить в очередной раз на козни КГБ, но не получается». Еще осенью 92-го года начальник Центрального архива Министерства безопасности России полковник Александр Зюбченко признался «Очень хочу когда-нибудь почитать дело Лаврентия Берии. Проблема в том, что у нас этих томов и никогда не было. Я даже не знаю, сколько их вообще. Вся группа дел, связанных с Берией, хранится не у нас». Могу предположить, что их держат под сукном еще и потому, что не все там однозначно, с точки зрения правовой оценки этих лиц. Я цитировал стенограмму заседания Пленума из сборника документов «Лаврентий Берия, 1953», подготовленного под общей редакцией Яковлева Александра Николаевича Международным фондом «Демократия», В 1999 году в сборнике есть раздел 3 «Суд и приговор дорогих товарищей». Но в этом разделе нет ни единого документа из дела Берии, ни обвинительного заключения, ни куска стенограммы суда, ни единого показания, ни приговора. А ведь это документы о следствии и суде над Берией. Как это понять? Все сходится к тому, что... Эти более 40 томов «Дело Берии» — миф. Тогда возникает закономерный вопрос. А был ли суд над Берией, если нет документального результата этого суда? А был ли суд? Суда в точном значении этого слова рассмотрение всех доказательств обвинения не было. И это уже не предположение, а... Точный факт. Для доказательства этого мы снова воспользуемся фактами умолчания, то есть отсутствием того, что обязательно должно было бы быть, если бы суд, как это официально утверждается, шел 8 дней. Но прежде всего о том, кто судил Берию и его товарищей по несчастью. Председателем специального судебного присутствия Верховного суда СССР являлся маршал Советского Союза Конев В число членов входили Председатель Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Шверник Первый заместитель председателя Верховного Суда СССР Зейдин Генерал армии Москаленко Первый секретарь Московского областного комитета КПСС Михайлов председатель Совета профессиональных союзов Грузии Кучава, председатель Московского городского суда Громов, первый заместитель министра внутренних дел СССР Лунев. Поскольку палачи убийцами не считаются, они исполняют свой служебный и гражданский долг, то убийцами Меркулова, Деканозова, Кабулова, Гоглидзе, Мешика и владимирского были вышеперечисленные лица. Берию они не убивали. Берия был убит задолго до суда, о чем ниже, и они лишь осветили его убийство. Как правильно заметил Серго Берия, этот процесс был процессом века. А за исключением маршала Конева, все судьи — это чиновники довольно мелкие и в истории СССР незаметные. Для них этот процесс был бы звездным часом, если бы он был. Они бы оставили толстенные тома воспоминаний о нем, тысячу раз рассказали бы и пересказали его детали хотя бы своим родственникам и знакомым. но все вышеперечисленные лица дружно о процессе умолчали. Не все полностью умолчали, но те, кто что-то сказал, своими словами только подтвердили то, что они суда над убитыми ими людьми не видели. Маршал Конев оставил обширные мемуары, но о суде над Берией в них ничего нет. По части мемуаров всех переплюнул маршал Москаленко — Они у него толще, чем у Жукова, и гораздо толще, чем у Рокоссовского. У такого словоохотливого мемуариста есть все о его участии в аресте Берии, есть эпизод, когда они с Хрущевым выпивали по случаю ареста в театре, есть, конечно, и об участии Москаленко в процессе в качестве судьи. Я процитирую все, что он об этом написал. и вам не надо будет набираться терпения. Вот воспоминания Маскаленко о восьмидневном суде. По истечении шести месяцев следствие было закончено, и состоялся суд, о чем известно нашим гражданам, из печать и о процессе все. Видимо, и сам член суда Маскаленко узнал о суде тоже из печати. Полковник Лебединцев долго служил у Москаленко, тесно контактировал с Фостом, которого Москаленко нанял писать мемуары, дав Фосту за это звание полковника и оклад командира корпуса. Лебединцев пишет, во время бесед в самолетах и на учениях Москаленко ни разу не вспомнил о его участии в аресте, охране, суде, и приведение в исполнение приговора над Берией. Воспоминания еще одного члена суда Кучавы в сборнике «Берия. Конец карьеры» названы из дневника члена специального судебного присутствия. То есть надо понимать так, что все восемь дней Кучава вел дневник. Ну и что же мы там видим? Почему-то свой дневник Кучава начал с интенцией. Не только в Грузии... Но и в стране ходила легенда о том, что Берия на судебном процессе не присутствовал. И далее, на двух книжечных страницах, Кучава вместо описания суда почему-то начинает доказывать, что Берия на суде был, так как Кучава хорошо его знал по Грузии и не мог ошибиться. Далее идет описание хода процесса. а потом две с половиной страницы дневника о том, каким родственникам и друзьям Кучавы Берия жизнь испортил. Само описание процесса над Берией я тоже приведу полностью. С открытием процесса председательствующий Конев огласил его состав. Когда он назвал мою фамилию и должность, Берия резко повернул голову, как показалось, искал меня среди членов суда. Он был косоглазый без пенсне. Берия, в отличие от всех других подсудимых, на судебном процессе вел себя непоследовательно. Проявлял нервозность, упрямство, неискренность. В отличие от других подсудимых, много раз просил суд сохранить жизнь, передать эту его просьбу Хрущеву. На судебном процессе обнажилась омерзительная, чудовищная картина интриг, шантажа, клеветы, глумления над человеческим достоинством советских людей. И это все? Весь дневник Кучавы за 8 дней процесса? А вот еще один очевидец. Майор Хижняк в 1953 году был командиром штаба ПВО Москвы и, вероятнее всего, оказался невольным свидетелем того, как Москаленко и Батицкий заманили Берию в западню и убили. В то время веры в молчание Хижника, видимо, не было, и его, надо думать, как и телохранители Берии, держали под арестом все полгода следствия по делу Берии и суда, в кавычках. Заставили разучить легенду, по которой Хижняк якобы участвовал в аресте Берии и был единственным, кто его обслуживал в заключении, и кроме этого заставили утверждать, что Хижняк был единственным конвоиром Берии на суде. Потом Хижняка, как и всех убийц, наградили орденами, деньгами и выпустили, но уже после суда. И вот Хижняк на вопросы корреспондента Вечерней Москвы вспоминает о суде. Я находился при Берии. В комнате сидели члены суда. Кого запомнил? Михайлов Николай Александрович Шверник, генерал Москаленко и следователь по особо важным делам. Сколько суд продолжался? Больше месяца. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Они работали с десяти до восемнадцати, девятнадцати часов. Конечно, с перерывом на обед. Помимо удивительной краткости воспоминаний о процессе века, обращает на себя внимание следующее. Присутствовавшие на всех заседаниях суда хижня не знают, что председателем на суде был маршал Конев. Хижняку в тюрьме газет, видимо, не давали. Во-вторых, он уверен, что какой-то следователь по особо важным делам был членом суда, чего не могло быть не только в СССР, Но и ни в одной стране мира. и наконец он не знает, что суд продолжался восемь дней и считал, что он шел больше месяца. что происходит восемь судей секретари суда конвоиры, следственная бригада и никто ничего или нагло врут Мне скажут, что суд был секретный и все члены суда хранили тайну. о чем? Вы же видите, в чем обвиняли Берию? Что там было тайного? Да и не хранил никто тайну. Отдел пропаганды ЦК КПСС немедленно после ареста и до суда принял меры, чтобы заполнить страну лживыми инсинуациями. Офицер зенитно-артиллерийского полка в 1953 году, Скороход, вспоминает об этом так. В ноябре 1953 года призрак Берии снова напомнил о себе. Вместе с шестью батареями полка я был в лагере, где нам предстояло провести учебно-боевые стрельбы. Как-то вечером позвонили из штаба лагерного сбора «Приезжай как можно скорее познакомиться с одним любопытным документом». На следующий день валил снег, мела метель, полеты, а следовательно и тренировки были отменены. Поехал в лагерь к начальнику штаба. Тот открыл свой сейф и вытащил оттуда тоненькую книжку в мягком сером переплете. В книжке с крепкой был прикреплен снимок. Найдя в нем мою фамилию, майор поставил возле нее галочку и протянул мне книжку. «Читайте, товарищ полковник, узнаете много интересного». Помявшись, добавил «Гадости тоже». «Приказано донести документик. Распишитесь в списке и читайте в соседней комнате сколько душе угодно». Посередине страницы было написано крупным «Обвинительное заключение по делу Берии. По статье У.К. и шло перечисление статей, которые я, естественно, не запомнил. Так вот оно что. Состояние лихорадочного возбуждения охватило меня». Теперь опять же не помню весь текст, но основные разделы остались в памяти. Незаконное преследование и расстрел родственников Сергуар Джаникидзе и бесконечные грязные похождения растленного маршала госбезопасности, насилие, наркотики, обман, использование высокого служебного положения. Среди его жертв студентки, девочки, жены, уведенные от мужей. и мужья, расстрелянные из-за Читал я, не отрываясь, без перерывов и раздумий, сначала залпом, потом помедленнее, ошарашен на невере глазам, перечитывая отдельные места. Записывать было ничего нельзя. Вышел из комнаты, отдал книжку весёлому майору, тот подмигнул. «Ну, каков, Лаврентий Павлович?» «Как в помойную яму окунулся», — ответил я. Как видите, задолго до суда, вопреки закону и традиции, по которой до суда материалы дела не разглашаются, ЦК подготовил почву для объявления стране, что Берия с пособниками по суду расстрелян. Наверняка и после суда были книжицы с протоколами суда, откуда все нынешние историки и черпают «правду» в кавычках, о деле Берии. А тем, кто, по идее, обязан был быть свидетелем этого процесса, просто сказать нечего. Не было процесса. Они ничего не видели. Еще о процессе. По традициям тех лет, включая эпоху Сталина, репортажи со всех громких процессов сопровождались фотографиями суда и главных обвиняемых. Дело Берии не было исключением. Газеты дали фото судей и обвиняемых. Но на этих фото Берии не было. Думаю, что могу предложить версию, наиболее полную, учитывающую все выявленные факты и противоречия. После убийства Берии, о чем будем говорить ниже, и ареста лиц, которые якобы были членами его банды, следственные действия в отношении последних, скорее всего, велись. Но и Руденко, и следователи прекрасно понимали, что суда не будет, так как Берия уже не было в живых. Поэтому следователи резвились вовсю и фальсифицировали протоколы допросов грубо и небрежно. Руденко написал художественное произведение, обвинительное заключение, насколько у него под рукой было материалов, а в голове фантазии, ведь оспаривать его обвинения все равно было некому. Сам процесс, я полагаю, провели так. В первый день все собрались, как бы для настоящего суда, и сфотографировались. А затем Конев объявил, что в связи с болезнью главного обвиняемого берия суд откладывается на несколько дней. Подсудимых увели, члены суда подписали им приговор, и подсудимых убили. После суда Руденко сфальсифицировал протокол судебного разбирательства, самого же дела в его обычном понимании, собрания томов документов, возможно, никогда и не было. Жертвы. Надо немного рассказать, откуда взялись заговорщики Берии. Сначала как явствуют из материалов «Июльского пятьдесят» года пленума, предполагалось, что не будет недостатка в материалах для обвинения Берии в преступлении, оправдывающем его убийство. Как говорят юристы, был бы человек, а статья найдется. Но не тут-то было. Все старания окончились ничем. Берия не в чем было обвинить. И тогда созрел план обвинить его в заговоре с целью захвата власти. Но в этом случае нужны были и заговорщики, то есть для оправдания убийства Берии потребовалось убить еще несколько десятков человек. Их собирали следующим образом. Подходящей для заговорщика кандидатуры, то есть человек, который служил с Берией, предлагали гнусно оклеветать его. Если кандидат был подлец, то есть соглашался и клеветал, то его оставляли свидетелем по делу Берии. Но если он оказывался более-менее честным человеком, то тогда его арестовывали, и, надо думать, негодяи Руденг сами писали за этих людей и их признание, и показания на Берию. К примеру, бывший сослуживец Берии, на тот момент министр государственного контроля Меркулов, После назначения Берии на должность министра объединенного МВД просил у Берии вновь принять его на работу в МВД. Но Берия отказал, и это, видимо, многие сочли как вражду между ними. Отсюда созрела мысль, что Меркулов будет тем, кто охотно оклевещет Берию. Но Меркулов от этой низости удержался, и Хрущев об этом вспоминает так. Мы условились, что я его вызову в ЦК. Я вызвал в Меркулова. Рассказал, что вот так и так задержан Берия, ведется следствие. Вы много лет с ним работали и могли бы помочь ЦК. Я с удовольствием сделаю, что могу. Я ему предложил, вы возьмите и письменно все изложить. Прошло сколько-то дней, и он написал большую записку. Она, конечно, есть в архиве. Записка эта ничем не помогла нам. Это были общие впечатления, его умозаключения. Это было скорее какое-то сочинение. Этот Меркулов пописывал кое-что пьесы, писал и привык к сочинительству. Когда я послал этот материал Круденко... Он попросился ко мне на прием и сказал, что надо Меркулова арестовать, потому что следствие по делу Берии без ареста Меркулова затруднится и будет неполным. Центральный комитет разрешил арестовать Меркулова. К моему огорчению, а я ему верил, Меркулов был связан с Берией в таких преступлениях, что и он сел на скамью подсудимых вместе с ним и понес одинаковое наказание». И точно так убийцы Хрущев с Руденко собрали всех заговорщиков, за исключением, пожалуй, двух. Генерал-лейтенант Судоплатов о своей судьбе и судьбе генерала армии Масленникова рассказывает так. В прокуратуре СССР я столкнулся в приемной с генералом армии Героем Советского Союза Масленниковым, который вышел из кабинета Руденко. Мы кивнули друг другу, и я успел заметить, что лицо его было мрачным. В качестве первого заместителя министра внутренних дел он командовал войсками МВД. Звание Героя Советского Союза он получил как командующий фронтом во время войны. Я всегда относился к нему с большим уважением. В кабинете Руденко находился полковник юстиции Цареградский, За время беседы он не произнес ни единого слова и лишь аккуратно записывал вопросы Руденко и мои ответы. Руденко заявил, что получил указание от Центрального комитета партии оформить мои объяснения, приобщив их затем к делу Берии и сделал упор на то, что в моих объяснениях история со Стаминовым содержатся ссылки на Сталина и Молотова. «Их следует исключить», — сказал он, «и заменить ссылками на Берию, отдававшего вам все распоряжения и приказы, которые он получал в инстанции». С самого начала мне не понравился тон и сами вопрос, которые задавал Руденко. Они были примерно такого рода. «Когда вы получили преступный приказ Берии начать возможность возможности новомирного соглашения с Гитлером?» Я тут же запротестовал, отметив, что такие выражения, как «преступный приказ», не использовались товарищами Маленковым и Хрущевым, когда они задавали вопросы и выслушивали мои объяснения. О преступных деяниях Берии я узнал лишь из официального сообщения правительства. Сам же я, как старший оперативный работник, не мог себе представить, что человек, назначенный правительством руководить органами безопасности, является преступником, ныне разоблаченным. Моими запротоколированными ответами Руденко остался весьма недоволен. Хотя он и сохранил вежливость в обращении, но упрекнул меня за то, что я слишком официален, и употребляю бюрократические выражения в разоблачении такого заклятого врага партии и правительства, как Берия. Поднявшись к себе на седьмой этаж, я узнал потрясшую меня новость. Масленников застрелился в своем кабинете. Позднее мне стало известно, что его допрашивали о якобы имевшихся у Берии планах ввести в Москву, войска МВД, находившиеся под его командованием, и арестовать все правительство. Такого плана в действительности не существовало, и Масленников решил лучше покончить с собой, чем подвергнуться аресту. Так он защитил свою честь генерала армии. Сначала я подумал, что, может быть, Масленникову Следовало все же пристрелить Руденко, но в этом случае Хрущев нашел бы на пост генпрокурора нового мерзавца и получил бы доказательства заговора. Вот, дескать, даже прокурора успели убить, согласиться на арест, но ведь подонок Руденко следствие не вел, и суд не предполагался... От имени Масленникова Руденко написал бы какие угодно признания, опозорив Масленникова на всю жизнь. Да, похоже, Масленникову деваться было некуда. Через несколько дней арестовали и Судоплатова, но он, в отличие от Масленникова, нашел способ избежать позора и смерти. Но заплатил он за это пятнадцатью годами психушки и тюрьмы. Он прикинулся сумасшедшим и симулировал до 1958 года, когда ажиотаж по делу Берии уже прошел, и его не стали расстреливать. Вот как собирались те люди, которых конив с остальными негодяями убили своими росписями под «приговором», в кавычках. Но были еще и те, кто их убил непосредственно. Палачи. О том, что суда не было, свидетельствует и вот еще какой факт. Когда подсудимого приговаривают к расстрелу, то он, естественно, это знает. Его ведут к палачу. В присутствии палача прокурор удостоверяется, что перед ним именно тот, кого надо расстрелять. Они с палачом подписывают акт, и этим прокурор подтверждает палачу. что тот действительно убьет того, кого приговорил суд, и палач убивает. Что бы в это время ни говорил и ни делал приговоренный, но он знает, что приговорен, и палач из его слов в этом не усомнится. А представьте, что к палачу привели человека, который утверждает, что суда над ним еще не было. Да плюс на расстреле присутствует прокурор, которого палач лично не знает. Что палач подумает? Правильно. Он поймет, что из него хотят сделать убийцу. Может возникнуть конфликт. Вооруженный палач может потребовать своего начальника и того прокурора, с кем он обычно проводил казни, потребует от них разобраться с происходящим. Таким образом, если суда не было, то организаторы убийства не могли рисковать и вызывать палача для исполнения приговора. А для честных людей отсутствие палача — это немалая проблема. Дело в том, что хотя профессия палача и нужна, но в России всегда к ней относились прям-таки со страхом. До революции на всю Россию был один-единственный палач. В ходе войн... Нравы, конечно, грубели, солдаты по приказу приводили приговоры в исполнение, но, тем не менее, офицеры старались делать так, чтобы беречь достоинства солдат. Скажем, в старину в некоторых армиях назначенному для расстрела отделению солдат ружья заряжали через одного боевыми и холостыми зарядами, и так, чтобы солдаты этого не видели, не знали у кого какое ружье, и кто именно из них был палачом. Но в тылу, даже в ходе войны, профессия палача была дефицитом. Вот уже упоминавшийся мною князь Трубецкой рассказывает о своем пребывании в тюрьме в Москве в 1919 году. Он пишет, что палачом в тюрьме был полностью деградировавший китаец-уголовник приговоренный к смертной казни. Казнь ему большевики откладывали, пока он приводил приговоры в исполнение, а потом и самого расстреляли. Дефицит на профессию палача сохранялся и в годы правления Сталина. Вот вдумайтесь, к примеру, в смысл такого распоряжения. 18 октября 1941 года. Сотруднику особых поручений Павел, спецгруппу НКВД СССР, старшему лейтенанту госбезопасности Семенихину Д.Э. С получением всего предлагается вам выехать в город Куйбышев и привести в исполнение приговор к высшей мере наказания расстрелять следующих заключенных. Дальше следует список 25 приговоренных. Об исполнении донести Народный комиссар внутренних дел СССР, Генеральный комиссар госбезопасности Берия. Во-первых, оказывается, в разгар войны в областном центре Куйбышеве не было человека, который мог бы расстрелять. Во-вторых, сам по себе расстрел был событием, по которому приказ давал лично нарком-министр. В-третьих, Лично министр давал и список приговоренных, чтобы на месте в Куйбышеве никто ничего не напутал. Но вернемся к делу Берии. Если суд действительно был и приговор был законен, то генпрокурор СССР Руденко вполне мог вызвать палача в бункер штаба ПВО Московского военного округа где убивали арестованных по делу Берии, и тот привел бы приговор в исполнение. Но давайте рассмотрим два акта. Сначала такой. Акт 1953 года декабря 23 дня. Всего числа в 19 часов 50 минут года.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 действительного государственного советника юстиции Руденко Р.А. и генерала армии Москаленко К.С. приведен в исполнение приговор специального судебного присутствия по отношению к осужденному к высшей мере наказания расстрелу Берия Лаврентия павлович Генерал-полковник Батицкий, генеральный прокурор СССР Руденко, генерал армии Москаленко. Повторяю, Берия был убит задолго до этого, и сам этот акт фальшивка. Но он составлен по смыслу правильно. Палач Батицкий в присутствии прокурора Руденко и члена суда Москаленко привел приговор в исполнение. На то, что акт фальшивый, указывает кроме всех событий то, что он не имеет подписи врача, констатировавшего смерть Берии. А вот акт подлинный. Акт 23 декабря 1953 года замминистра внутренних дел СССР товарищ Лунёв, зам главного военного прокурора товарищ Китаев в присутствии генерал-полковника товарища Гетмана, генерал-лейтенанта Бакеева и генерал-майора товарища Сапильника. Привели в исполнение приговор специального судебного присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года над осужденными первое Кабуловым Богданом Захарьевичем, 1904 года рождения второе Меркуловым Всеволодом Николаевичем, 1895 года рождения 3. года рождения Деканозовым Владимиром Георгиевичем, 1898 года рождения. Четвертое. Мешиком Павлом Яковлевичем, 1910 года рождения. Пятое. владимирским Львом Емельянчем, 1902 года рождения. Шестое. Гоглидзе Сергеем Арсеньевичем, 1901 года рождения. К высшей мере наказания – расстрелу.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 лично убивают арестованных в присутствии неизвестно кого, лиц, которые никогда и нигде в юридическом смысле в этом деле не значится Как это понять? Тут только одно объяснение. Возможно, Москаленко, к тому времени уже командовавший Московским военным округом, Вначале надеялся, что заставит подчиненных себе генералов Гетмана, Бакеева, Сапильника убить невинных, а Китаев и Лунев должны были бы при этом присутствовать как прокуроры член суда. Но, как видим, генералы отказались, то ли побрезговав становиться палачами, то ли что-то заподозрив. В результате убивать свои жертвы были вынуждены сами судейские убийцы. а вызванные убивать генералы, стали невольными свидетелями, осмотрев трупы, только подписали акт. Пару слов об убийцах-добровольцах. О Китаеве у меня нет данных. А вот Лунев до войны работал скромным начальником отдела кадров наркомата текстильной промышленности. От фронта каким-то образом улизнул, устроившись секретарем Павла Посадского горкома ВКПБ. После войны опять стал заместителем начальника отдела кадров Московского обкома ВКПБ. Там его заметил, видимо, Маленков, и Лунев стал заведующим административным отделом этого обкома. После ареста Берии он стал начальником охраны правительства. Восклицательный знак. членом суда в деле Берии, а затем оком Маленкова, первым заместителем председателя КГБ. После падения Маленкова переведен в Казахстан и отправлен на пенсию в 1960 году в 53 года. Между прочим, о том, что Берия на суде отсутствовал и его не расстреливали, свидетельствуют выдумки довольно многочисленных свидетелей в кавычках его казни. Эти выдумки никак не совпадают одна с другой и варьируются от простых. Батицкий застрелил его прямо в камере. Батицкий выстрелил ему в затылок, когда конвоировал его по лестнице в бункер. До театральных. Из вент помещения бункера – Демонтировали оборудование, в стену вернули два кольца, к ним привязали руки Берии, и он стал похож на Иисуса Христа на кресте. Потом Москаленко с Батицким долго торговались, кому стрелять, затем Батицкий убил Берию. Предварительно о фальшивках. Ну как же, скажете вы, а жалобные письма, которые Берия слал... президиум ЦК во время следствия, ведь они подтверждают, что он был жив. Должен сказать, что мне уже достаточно много раз приходилось иметь дело с фальшивками самых разнообразных документов, и я даже начал склоняться к мысли, что и умному человеку подделать документ очень непросто, а уж дураку и, по моему глубочайшему убеждению, умных мерзавцев не бывает. поэтому не бывает и идеальных фальшивок. В деле Берии рекордное количество фальшивок, как по времени, их, наверное, стряпают и сегодня, так и по многослойности. То есть сначала стряпаются фальшивки, которые имеют единственную цель – объяснить появление следующих основных фальшивок, но подробнее нам придется заняться фальшивками в третьей части книги. Поэтому о том, как разоблачаются фальшивые документы, скажу только пару слов. Фальсификатор чаще всего не знает каких-либо существенных обстоятельств, которых подлинный автор документа не мог не знать и не учитывать. Чаще всего, как это не смешно, фальсификатор не способен сопоставить даты. Возьмите, к примеру, первое письмо, Их три. Берия к членам президиума ЦК. Оно датируется 28 июня. То есть, по идее, Берия писал его на третий день после ареста. Начинается оно словами. Товарищу Маленкову, дорогой Георгий, это возражение не вызывает. Далее. Я был уверен, что из той большой критики на президиуме «Я сделаю все необходимые для себя выводы и буду полезен в коллективе». Тоже похоже на правду. Ведь по легенде Берия арестовали на заседании президиума ЦК, где сначала критиковали. Далее. «Но ЦК решил иначе. Считаю, что ЦК поступил правильно». «Простите, ЦК — это Центральный комитет КПСС». Это 125 его членов. 28 июня ЦК еще ничего не решал, поскольку пленум ЦК собрался рассматривать дело Берии 2 июля, а закончил 7 июля. Как Берия мог знать 28 июня, что произойдет 7 июля? Надо ли читать письмо дальше? Возьмем второе письмо. Оно очень длинное, поэтому прочтем в нем фразу после подписи. «Товарищи, прошу извинения, что пишу не совсем связано и плохо в силу своего состояния, а также из-за слабости света и отсутствия пенсне» в скобках очков. Берия имел небольшую близорукость, поскольку пенсне носил непостоянно. На части фотографии он в пенсне, а на части без. Поскольку я сам близорукий и очки ношу постоянно, то поясню читателям с нормальным зрением, что близорукие вблизи видят лучше, чем люди с нормальным зрением, и у них нет проблем писать или читать без очков, нужно только ниже нагибать голову. Близорукие часто и снимают очки, когда пишут или читают в особенно с возрастом. Поэтому Берия подобного в своем письме написать не мог. Вопрос, зачем фальсификатор написал это? А надо понять цель письма. Оно должно было попасть в руки технического персонала Совмина и ЦК, секретарей, помощников, клерков. А они бы разнесли слух всем, что Берия из заключения пишет раскаянные письма. но эти люди еще помнили почерк подлинного берии и чтобы они не сильно удивлялись что почерк какой то не такой сделана это приписка диск пенсне у берии не было вот и почерк не похож между прочим и тут хижняк вспоминает не впопад на вопрос много ли берия писал сидя в заключении хижняк сказал Первое время много. Все, что он писал, забирал командующий у него из рук. Он приходил, когда Берия писал. Потом приказано было отобрать у него бумагу, карандаш и пенсне, что я и сделал, и отдал генерал-полковнику Москаленко. А помощник Москаленко Суханов утверждает, что пенсне у Берии было отобрано в первые минуты ареста и все время хранилась у Суханова. У третьего письма такие же признаки фальшивки, но я думаю, что о них хватит. Итак, все рассмотренные выше факты объясняются только одним. Суда ни над Берией, ни над его товарищами по несчастью не было, и все цитируемые протоколы этого суда состряпанные под руководством Руденко фальшивки. Тем не менее, давайте займемся ими подробнее. Глава 7 Правосудие от Хрущева до наших дней. Профессиональные мерзавцы. В чем Берию обвиняли официально? Итак, после июльского 1953 года пленума ЦК КПСС было объявлено, что Берия возглавил заговор с целью захвата власти в СССР. А через шесть месяцев специальным судебным присутствием Верховного Суда Союза СССР, органом который выносил окончательные, не подлежащие обжалованию приговоры, дело Берии и первой партии заговорщиков было якобы рассмотрено. Все были признаны виновными и расстреляны. Напомню, что в первую партию жертв попали довоенный заместитель Берии в НКВД, на тот момент министр государственного контроля Меркулов, первый заместитель министра внутренних дел Кабулов, начальник управления контрразведки советской армии и ВМФ в МВД Гаглидзе, министры МВД Грузии и Украины Деканозов и Мешек и начальник следственной части по особо важным делам владимирский Процесс был закрытый, все обвиняемые были признаны виновными по статьям 58 Прим. Б. Шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, 58.8. Совершение террористических актов, 58.11. Всякого рода организационная деятельность, участие в организации. Кроме этого, Берия был признан виновным по статье 58.13. Активная борьба против рабочего класса при царском строе или у контрреволюционных правительств. и в множества женщин. По идее, нам надо бы рассмотреть все эти обвинения, но, по счастью, нам эту работу сильно сократили писатель Столяров и бывший заместитель генерального прокурора СССР генерал-лейтенант юстиции Катусев. Столяров написал книгу «Палачи и жертвы». а генерал-лейтенант Катусев ее прокомментировал. Оба этих автора типичные КПССовские предатели. Они в свое время вступили в партию и получили от нее все, что хотели, но в 91-м году они предали и КПСС, и СССР, а посему люто ненавидят и партию, и родину, и пытаются обгадить их как могут. Обычно такого рода историки исходят по носам на период до 1953 года. А потом делают снисхождение. Дескать, при Хрущеве началась оттепель. А Столярову и Катусеву надо обгадить именно свою родину СССР и после 1953 года. Поэтому они выбрали дело Берии. но показали то, чего они и сами, по сути, не поняли, какими же были в СССР мерзавцами все эти генерал-лейтенанты юстиции и прочие судьи. Так, к примеру, генерал-лейтенант юстиции Катусев, еще не начав рассмотрение обвинения Берию, предваряет его словами. Прямо скажу, что для меня как юриста Нет вопроса в том, были ли уголовными преступниками Берия, Меркулов и остальные подсудимые. Вот такие у нас были и есть прокуроры. Еще и дело не видели, а уже знают, что человек – преступник. Измена Родине В каком преступлении обвиняет Берию генерал-лейтенант, мы рассмотрим позже. А сейчас только подчеркнем, что Катусев... начал свое исследование приговора по делу Берия в твердой уверенности, что Берия – преступник, то есть Катусев будет заведомо врать и искажать все факты в обосновании своей уверенности. Для нас это хороший свидетель, Итак дадим ему слово. Берия, в частности, признан судом, виновным в измене родине, в организации заговорщической группы, с целью захвата власти и установления господства буржуазии в совершении террористических актов против преданных партии и народу политических деятелей и в связях с иностранной разведкой до момента разоблачения и арест Наряду с этим Берия и другие осужденные пытались активизировать остатки буржуазно-националистических элементов в союзных республиках Путина, посеять вражду и рознь между народами СССР и в первую очередь подорвать дружбу народов СССР с русским народом. Как видите, обвинений много, поэтому начну по порядку. Состав такого преступления, как измена Родине, совершенное военнослужащим, статья 58 Прим. Б. Уголовного кодекса РСФСР, В редакции 1926 года, а Берия, напомню, имел воинское звание маршала Советского Союза, предусматривая действия, направленные в ущерб военной мощи СССР, его государственной независимости и неприкосновенности его территории с прямым контрреволюционным умыслом. Содержались ли в деяниях Берии признаки этого преступления? Берия вменялась в вину, что летом 41-го года он в втайне от советского правительства хотел установить связь с Гитлером через посла Болгарии в СССР Стаминова, пытаясь начать мирные переговоры и предлагая уступить гитлеровской Германии Украину, Белоруссию, Прибалтику, Карельский перешеек Бессарабию, Буковину. Ценою этих территориальных уступок и порабощения советских людей, Берия добивался предательского соглашения с Гитлером. Такой факт имел место, и выбор посредника не был случайным, ибо по существовавшей в то время договоренности советские интересы в Германии представляла Швеция, а германские в Москве – Болгария. Но каковы были истинные намерения Берии? На следствии и на судебном заседании Берия заявлял, что получал от Сталина задание через Стаминова создать условия, позволяющие советскому правительству сманеврировать и выиграть время для собирания сил, но его словам не поверили.